а, по словам пилората чем-то новым. Впрочем, это тогда направило мысли Тревейза по-другому, более ясному пути. Но теперь они копошились где-то на задворках его сознания. Близз и Фалум прогуливались, осматривая зал. Предложила походить Близз, но Тревейзу почудилось, что эта идея возникла после молниеносного обмена взглядами между ней и дэниелом Когда Фалум отказалась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 «Понимаю», — согласился Треввейс, — «все время, пока длится история галактики, я пытался сгладить худшие стороны споров и бедствий, постоянно дававших о себе знать в галактике. Иногда мне это удавалось случайно или в некоторой степени, но если вы знаете вашу историю, то должны понимать и то, что успех мне сопутствовал нечасто, да и тот оказывался невелик».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 Я хотел бы создать в них такой образ мысли, который позволял бы это. Много времени прошло, пока я не подумал о законах роботехники. А, значит, Геяне действительно роботы. Я предполагал это с самого начала. На этот раз вы предположили неправильно, сэр. Они люди, но в их мозги прочно внедрён эквивалент законов роботехники. Они ценят жизнь. Действительно ценят.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 что тебе в самом деле двадцать тысяч лет. — Благодарю вас, сэр. — Подождите, — сказал Пилорат. — Мне кажется, я начинаю что-то понимать. Вы ведь сами часть Геи, Дэниел. Именно так вы узнали о собаках на Авроре через Близ? — Ну, в каком-то смысле, сэр, вы правы. Я связан с Геей, хотя и не являюсь ее частью. Брови Тревейза поползли вверх,